спускаюсь через узкую дыру по вертикальной железной лестнице, вбитой в каменную стену, в подземную тюрьму-колодец. Там армянский царь Трдат III в течение пятнадцати лет содержал заточение заточении Григория Просветителя, до тех пор, пока не стал нуждаться в его помощи для обретения здоровья и не согласился в обмен на излечение обратиться в христианство». Подобно другим народам, армяне, до того, как их озарил свет Христовой веры, поклонялись сложным богам. Когда Григорий Просветитель пришел учить армян, некоторые одержимые бесами пытались ему воспрепятствовать. Они запугивали и убивали людей, которые шли к нему за истиной. Но Григор обучил многих и смог основать монастырь монастырь Парби, на склоне горы Арагац. Тогда враги Григора разъярились и задумали кощунство. Однажды во время литургии, которую отправлял Григор в Парби, где был тогда только маленький храм, злодеи швырнули прямо в открытые двери бешеную собаку. Они надеялись, что собака искусает и самого святого, и его паству. — Если твой бог силен, — со смехом прокричали святому злодеи, — вылечи эту собаку! И Григор поднял руку. Собака задрожала, и пена перестала капать ее морды. Налитые кровью глаза прояснились. Весело залаев, собака выбежала из церкви здоровой, а святое его паство возблагодарили бога. С тех пор в Парбе стали приводить людей, укушенных бешеными собаками, и все они исцелялись. Но злодеи не успокоились и донесли на Григора царю Трдату Третьему. «Он говорит, что твоя власть — ничто перед его богом», — нашептывали они царю. «Он узнает, что в моей власти заставить его отречься от этого бога», — злобно усмехнулся царь, Приказал схватить Григора и привести во дворец. «Дошло до меня, что ты учишь моих подданных чтить не меня, а своего Бога», — сказал Турдат, когда святого привели к нему закованным в цепи. «Откажись от него, или я прикажу посадить тебя в хорвераб, страшную яму, полную скорпионов и змей». «Делай со мной, что хочешь», — отвечал святой. «Я не страшусь тебя» а ты устрашишься гнева моего бога. Бросить его в яму, — закричал царь, — пусть скорпионы и змеи изжалят его. Никто еще не пережил в этой яме и одних суток. — Ты гневишь моего бога, царь, — сказал святой. Гляди, как бы он ни сделал так, что тебе до конца дней твоих не будет страшен укус змеи. Никто не понял этих слов. Царские слуги бросили Григора в жуткую яму, а потом ушли прочь, уверенные, что тот умрет раньше, чем они достигнут дворца. Другие люди, в том числе и те, кого учил Григор, подумали так же. Только одна бедная вдова не поверила, что Бог допустит такую лютую смерть. На другой день она потихоньку пришла к яме, принеся с собой пищу и увидела, что святой жив и невредим на дне ямы, кишащей змеями и скорпионами. Тогда вдова спустила ему еду и стала тайком каждый день приносить ее. Царь труда тем временем пировал в своем дворце. И вот прямо на перу случилось немыслимое. Внезапно тело царя с головы до ног покрылось густой шерстью. Зубы его начали расти и превратились в клыки, а нос вытянулся в безобразное свиное рыло. И вот уже не человек, а дикий кабан сидел за пиршественным столом. Страхи разбежались придворные, но никто не вспомнил слов святого. А между тем известно, что кабан — единственное животное из всех, что не подвластно змеиному яду. Укус самой страшной змеи не причиняет ему вреда. Каких только наград не предлагали тому, кто вернет царю человеческий облик. Приходили во дворецы колдуны и лекари, но усилия их были напрасны. Четырнадцать лет с лишним просидел Григор в змеиной яме. На пятнадцатом году царевне Хосрова Духт сестре Турдата, привиделся вещи сон. Приснилось ей, что в яме, кишащей скорпионами и змеями, томится живой и невредимый человек. И услышала царевна грозный голос, который говорил: "Это гнев мой обрушился на Трдата за то, что хотел он умертвить Григора змеями. Я сделал его самого животным, что не страшится змей. Только заступничество Григора может вернуть ему образ человечий". Проснувшись, царевна поспешила к брату и рассказала свой сон. По приказу властителя придворные отправились к змеиной яме, где увидели Григора живым и невредимым. Тогда извлекли они святого из ямы и упали пред ним на колени, моля не попомнить зла и помочь царю Трдату. Григор отправился в его покой и начал молиться. Бог услышал его молитву и вернул Трдату человечий облик и сердце царя исполнилось радости, и просил он Григора крестить его и его семью, и все его царство. А на том месте, где зияла на берегу Аракса страшная яма, построили церковь и дали ей название Хор-Верап. Узкий кишкообразный каменный лаз неуклонно влечет вниз, к месту заключения Григора, на дне душно. Потолок не нависает, но терпкий запах сыровато-теплых камней заползает в ноздри. Никаких змей и скорпионов нет и в помине. Но я быстро крещусь и стремительно выбираюсь наверх. Мой друг Рубен Пашинян поднимает с земли осколок глиняного черепка и кладет мне в руку. Сжимаю его в кулаке. На счастье. Дорога в Нураванг сама по себе немыслимое чудо. Скалы с суровыми великанами стоят в почетном карауле, внимательно взирая на дорогу. Кто там идет? Друг или враг? Мелькают живописные крутые ущелья, уходящие вдаль. Разломы тела земли обнажают ее суть. От этой ноготы захватывает дух и перехватывает дыхание. Хочется остановить машину и уйти в горы, с рюкзаком за спиной, в гордом одиночестве или с любимым, чтобы там, на самой вершине, беседовать со старичком-богом, сидящим на соседнем валуне с простой котомкой и деревянным посохом. Я почти вижу его, одетого в незамысловатую, чуть потертую одежду, в мягких, кожаных, самошитых сапогах, седого, Слегка растрепанного от ветра с морщинками, Смеющимися в уголках глаз. «Святая страна Армения! Сколько в тебе чудес! И как рассказать о них бедным моим языком?» Пещеры, молельные норы склепы отшельников С вырезанными в них крестами, Выдолбленные в скале ниши алтари — застывшим желтым воском свечей, вечно стекающим по его мрачным стенам. О чем они думали? Те, кто решились на подобное существование, добровольно отказались пусть и от самого простого комфорта, тепла, жилья. Получили ли они свои откровения? Дорога затягивается, нетерпеливо спрашиваю Рубена, долго ли еще ехать. «Двадцать минут», — откликается он. «Мне кажется, что прошло уже сорок, когда я задаю тот же вопрос Роберту». «Двадцать минут?» — невозмутимо отвечает тот. «Двадцать уже было сорок минут назад», — возмущенно протестую я. «Ты не знаешь, что такое армянские десять минут?» — насмешливо прищуривается Роберт. «Теперь ты в курсе». Сорок минут туда, сорок сюда. По сравнению с вечностью, смеюсь, я вообще тут много смеюсь. Организаторы устраивают для нас пикник на открытом воздухе у подножья красных скал Норованка. И если задрать голову вверх, то в просветы между деревьями видны его очертания, почти сливающиеся с силуэтом гор. Но Раванг, взобравшийся на очередную скалу, прекрасен, как любой армянский храм. Монастырский комплекс включает в себя церковь Сурб Карапет, святого Иоанна Крестителя, часовню Сурб Григор, святого Григория, со сводчатым залом и церковь Сурб Аства Цацин, пресвятой Богоматери. В конце 13-го, начале 14 века здесь трудился архитектор Сиранес и выдающийся скульптор Момик. Радостно скачу по очередным скалам и каменным заборам, заглядываю в обрывы, меня переполняет энергия. Пока они начнут яростно и торопливо махать, сигнализируя, что пора уходить, я не угомонюсь. Любуюсь на двухэтажную церковь Сурб-Астваццин, с узкими консольными лестницами, заглядываю в узкое извилистое ущелье реки Арпа, разглядываю хачкары, пролезаю в тесные отдельно стоящие приземистые кельи. В одной из них прямо в каменной стене искусно вырезан крест. Прикладываю к нему ладонь в надежде ощутить мысли того, кто обитал там много веков назад — А может, я надеюсь получить откровение? На прощание пью упоительно вкусную воду из фонтанчика у входа, утоляя жажду. Люблю эти фонтанчики, разбросанные там и тут по всей Армении. В Софии, в Которе они тоже были. А вот в Москве невозможно и представить подобное. Вода в них питьевой явно не окажется». Когда мы едем обратно, во все глаза смотрю на скалы, макушки которых позолотило солнце, будто они впрямь сделаны из чистейших слитков, манящих своей сказочной ослепительной красотой. Солнце уходит за Арарат, задерживаясь на его острие, словно зацепившись за него. Один из багровеющих оранжево-алым лучей указывает на дорогу, другой уходит в стремительно темнеющуюся небо. Суетливо я запечатлеваю кадр через стекло машины, стремясь не упустить момент истины. Иди по этой дороге, говорят мне лучи, солнце и сам Рарат. иди по этой земле, пока не настанет время уйти выше, в меркнущую бездну. Хочется плакать от пронзительного счастья, звенящего внутри певчей птицей, переполняющего любовью. Боже мой, как мало надо для счастья. Любовь, и эта земля. Мои ценности не измеряются финансовым благополучием, это было бы слишком просто. Те, кто думает только о деньгах, беззаботные счастливцы. Ведь мои запросы куда выше. Мне подавай душу, звенящую со мной в такт. Моя любовь пространственна и неизмерима. Взгляд в ущелье, трещины земли, взгляд в небо, Головокружительный, бреющий полет, рождающий божественный восторг. Измерьте в километрах, парсеках величину нашей Вселенной, И даже если вам это удастся, как измерить то, что находится за ней иную вселенную? Рубен Пашинян кивая на арарат рассказывает, что когда-то турецкий мид возмутился из-за того, что на гербе Армянской ССР изображен арарат, не являющийся территорией Армении. Нарком иностранных дел Георгий Чечерин парировал. «А вы рисуете полумесяц. Разве луна ваша?» Наши волонтеры очень устают и буквально валятся с ног. Когда им приходится ждать нас полчаса в отеле перед ужином, они прямо в холле засыпают в креслах. «Маришка, Татушка, Люся, Роберт». «Будить их неловко». «Откуда у нас открывается второе и третье дыхание?» «Совершенно непонятно» но это дыхание упорно диктует строки, которые я послушно записываю. Наше окружение сразу подметило сокращение дистанции между мной и Артаком, считало информацию тела взглядов, довольно зашушукалась, защебетала, зажужжала, смакуя новости, переваривая их в ненасытной утробе, скучающей без пищи для сплетен. Но поскольку мы не замечали их, поглощенные собой, они не рисковали к нам приближаться, боясь заразиться любовной бациллой, разновидность которой считали смертельно опасной. Лишь накануне отъезда, когда я вышла из ресторана покурить, следом за мной подхватилась знакомая журналистка, опасливо приблизившись, боялась, что я на нее накинусь. Она затараторила плотным потоком выплевывая слова, стараясь успеть досказать, пока я ее не перебила. «Ты, по-моему, совсем голову потеряла, дорогая? На тебя больно смотреть. Соберись. Ты же понимаешь, что выглядишь смешно и нелепо. На тебе лица нет. Я тебе только добра желаю». Мелкие острые зубки воскалившимся ротовом отверстии походили на челюсть хищника, малосильного, но претендующего на поедание живой, теплокровной жертвы, пусть даже больной агонизирующей. Ее глаза выискивали какой-нибудь обнаженный участок в надежде хоть слегка вампирнуть, откачать малую толику энергии, Впиться в слабо защищенное место, в пульсирующую горячей кровью выпуклую жилку, если выдастся подходящий момент, куснуть, дернуть, хлебнуть и отбежать — обычные действия таких охотников шакалов, шарахающихся от собственной тени, но чудом добывающих необходимое пропитание. Спасибо за заботу, дорогая. Ласково отвечаю я, скрывая истинные чувства. Умом я все понимаю, не волнуйся. Я отдыхаю и наслаждаюсь неожиданным подарком судьбы. Завтра я вернусь обратно. И все пройдет. Вернется в свою обыденную колею. Я в порядке. Недовольно пожимая плечами, сомневаясь и оглядываясь с чувством разочарования, она засеменила обратно вкушать плотскую грубую пищу, переваривать которую неэстетично и прозаически природой предназначено кишечнику, позывы которого через некоторое время еще более неэстетично исторгнут отработанную массу наружу. Мой покер-фейс неодолимо расплывался, теряя чертания, словно тающий парчевый наряд золушки, через который уже проглядывает замызганное стрепанное платье, дырявое, неловко заштопанное местами в уродливых заплатках». Организаторы литературного ковчега не только постарались показать храмы и природу Армении, угостить самыми разными национальными блюдами, но и знакомились с музыкой, поэзией, танцами своего народа. Армянский дудук — духовный музыкальный инструмент. Его звучание завораживает. Он может быть печальным и радостным, может плакать и звать в пляс, жаловаться, размышлять, говорить о любви. Его название поэтично переводят как «душа абрикосового дерева», потому что он изготавливается из тутового, абрикосового, сливового и орехового деревьев. Его говор похож на армянскую речь, лиричную, эмоциональную, выразительную. Этот инструмент не только часть культуры, но и часть самой души этой страны. Я уже даже не упоминаю музыку Арама Хачатуряна, известную всему миру. Армянские танцы так же страстны, как и все остальное. Их сакральная шаманская природа ощущается при каждом движении, когда танцор увлекается вслед за музыкальным ритмом и практически входит в транс. Например, мужской танец кочари. Его упругий интенсивный ритм ведет замкнутый круг исполнителей в вихре неуклонного стремления к цели. Впрочем, и трахак, пляска с саблями, завораживает. Воинственный танец в блеске стали холодного оружия, опасного для врага, пленительного для женщин, ощущающих силу своих мужчин и их способность защитить и оберечь. В этих танцах стремление к небу и Богу, высь соединяется с любовью к земле и корням. В них прочитывается единство с миром, гармония с ним. Поэзия армянских поэтов не менее пленительна. Читатели классиков или современных поэтов, она музыкальна, тоскующа и лирична. Слушаемся в строке «Саят новый». Любовью опьянён не сплю, но сердце спит тобой полно. Всем миром пусть пресыщен мир, но алчит лишь тебя оно. С чем, милая, сравню тебя? Все, все исчерпано давно. Конь раш из огненных зыбей, степная лань ты для меня». Любовью и болью пронизано обращение к символу Армении Арарату Аванеса Туманяна. «Счастливый путь, скиталец наш! Блажен ты, о скиталец наш! Идешь с любовью, грустно рад, Вдали сияет Арарат, Благоуханием ветерка Добрей, чем отчая рука, гигамы шлют тебе привет И Арагац!» Травой одет, а там, как одинокий глаз, Блеснет сиван в горах таясь. Развесь, играя с тенью скал, Шумя, вздымая, синий вал, Мерцает, блещет и горит, Волной сверкает и гремит, А то печален и угрюм, Черней тучи полон дум, И та гора, гигант-шатер, Гора из гор и царь всех гор, Седой, приникнув головой, к небесной груди голубой, встает торжественно, скорбя вдали и в сердце у тебя. Иногда я думаю, что от страха смерти и конечности земного существования нас спасает только любовь, когда любишь, ничего не боишься и появляется бесстрашие, когда любишь, тебе не важны социальный статус, финансовый вопрос, некие другие условности, так или иначе всплывающие в реальной обыденности. Тогда ты можешь пойти на край земли, совершить подвиг, быть бескорыстным, понимающим, милосердным. Все беды происходят из нелюбви или из неспособности любить. Да, мы меняемся, разочаровываемся, оправдываем себя тем, что наше влечение обусловлено некой долей афродизиаков и феромонов, что это состояние весьма и, увы, приходящее. Но ведь и мы сами приходящие. Жизнь пролетает, как краткий миг, соловьенная песнь, иногда оборванная и недопетая. Никто не знает, удастся ли допеть ее или... Она так и останется неисполненной черновой записью в репертуаре безвременно почившего шансонье. Но эта любовь должна быть безусловна. Она не ревнует, не жертвует, не страдает, не действует во имя или вопреки. «Истинная любовь чиста и свободна, будто горный родник». Но попробуй сосчитать такие источники и поймешь, что больше их часть — убогие, мелкие, грязноватые лужицы с тухлой, непригодной для питья водой. Я не хочу так. Доверие, свобода, полет, обоюдная страсть и уважение, безусловность — мои слова, произносимые миру. Последний день литературного ковчега. Меня и Гурама пригласили на встречу со студентами в Славянский университет рассказать о современной прозе, ее тенденциях, о писательском мастерстве и труде и просто поговорить. Невероятно деятельные и умные дети, задающие множество вопросов, интересующиеся, открытые. Ах, какие они светлые! Как же хочется говорить с ними снова и снова!» Их преподаватель, чудесный человек Лилит Суреновна, с которой мы знакомы уже третий год пользуется полным обожанием подопечных. После обеда мы снова покидаем Ереван. Нас ждут новые неизведанные места. В пути разговариваем с Гурамом о Грузии и России. Он горячо и трепетно говорит о том, что Грузия дочь России, страдающая, если ее родители ссорятся. «Мы любим русских», — говорит он. «Мы тоже всегда любили вашу прекрасную страну», — отвечаю я. «Мы оба хотим, чтобы между нами всеми был мир. Мы — простые маленькие люди, не играющие в политику». Живущие, как певчие птицы, на своей родной земле. Мы хотим ездить друг к другу в гости, Восхищаться природой, воспевать ее, Писать стихи и прозу, творить, Но не идти с оружием на братьев и сестер, Пылая непонятной и необъяснимой злобой, Как это часто бывает. Надеюсь, с нами такого не произойдет никогда. Мы будем молиться об этом, и писать, и говорить, в надежде, что наш голос будет услышан. Я хочу, чтобы мой роман был в первую очередь переведен на русский язык, делится своей мечтой Гурам. «Приезжай в Грузию, ты увидишь, как у нас красиво». «Я очень хочу, постараюсь в следующем году». Может, еще кто-то из наших ковчежан соберется, отвечаю я. Автобус привозит нас в Гегард, пещерный монастырь в Кутайкской области. Более полное его название — Гегардаванг, что означает «Монастырь копья». Название этого монастырского комплекса происходит от копья Лангина, которым пронзели тело Иисуса Христа на кресте. И, как гласит легенда, апостол Фадей в числе многих других реликвий привез его в Армению. Сейчас копье выставлено в музее Эчмиадзина. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название «Айриванг», что означает «пещерный монастырь». По преданию, основателем его был святой Григорий Просветитель. Первый монастырь в IX веке был разрушен арабами. Из более ранних сооружений Айреванка не уцелело ничего. В 923 году Айреванк серьезно пострадал после захвата его Насром, вице-регентом арабского халифа в Армении который разграбил все ценности, включая уникальные рукописи, и сжег величественные монастырские сооружения. К менее значительным разрушениям привели землетрясения. Несмотря на то, что имеются надписи, датируемые 1160-м, главная часовня была построена в 1215 году под покровительством братьев Закарянов, Закаре и Иване. Военачальников грузинской царицы Тамары, отвоевавшей большую часть Армении у Турок. Гавид Притвор частично свободно стоящий, частично вырезанный в скале, был построен ранее 1225 года, а церкви, высеченные в скалах, датируются серединой 13 века. После монастырь был приобретен князем Прошем, Хахбакяном, наместником Закарянов и основателем княжества Прошьянов. За короткий период Прошьяны построили пещерные сооружения, принесшие Гегарту заслуженную славу. Вторая пещерная церковь, родовая гробница, жаматун Папак и Рузакан, зал для собрания и обучения – обвалившиеся в середине 20 века, а также многочисленные кельи. Главная церковь Катогике была построена в 1215 году под покровительством братьев Закаре и Иване. Это главная церковь в комплексе и традиционно наиболее почитаемая.